Комната была предназначена для путешествующих компаний и хорошо обставлена: стол, четыре стула, четыре узкие кровати, окно занавешивали плотные шторы. В углу стоял сундук, снабжённый новенькими, почти не потёртыми кожаными ремнями. Чет не обратил на девицу никакого внимания, словно её тут вовсе не было. Зато попросил Ридла, узнай, не найдётся ли у них горячей еды и, возможно, ещё выпивки. Том, тебе тоже Я медленно покачал головой, я уже достаточно выпил и понял, что не хочу и дальше дурманить свой разум. Я бы с удовольствием поел. У них там чуть раньше жарился привлекательный кусок говядины. Ломоть того куска, немного хлеба да и хватит, наверное. Ридл на миг задержал на мне взгляд. Он понимал, что его снова отстраняют от разговора, и, как и я, не мог взять в толк почему. Как и мне ему это не нравилось. Чейд ничего не сказал о странной девушке. Я посмотрел прямо на неё. Кажется, раньше у нас возникло недопонимание. Возможно, теперь тебе следует уйти. Она посмотрела на Чейда, и он сказал: "Нет, она останется здесь". Не на кого не глядя, он продолжил: "Ридл, пожалуйста, еды и ещё горячего питья". Он посмотрел на девушку и тебе. Она едва заметно кивнула. Всем нам Подотожил Чейт, обращаясь к Ридлу. Ридл посмотрел мне в глаза, и я понял, о чём он спрашивает. Я ответил вслух: "Я позабочусь о нём, Ридл. Можешь идти". Чейт хотел было что-то сказать, но только кивнул. Ридл ушёл, бросив на меня ещё один мрачный взгляд. Я прошёлся по комнате, не таясь, проверил, нет ли под кроватями других незваных гостей, убедился, что единственное окно крепко заперто на задвижку, и изучил застёрнутый на ремне сундук. На самом деле в этом нет необходимости. Негромко заметил Чеид. Ты так меня учил, сказал я, и завершив начатое, вернулся к столу. Девушка так и не сдвинулась со своего места у изголовья кровати, но теперь она заговорила. "Сдаётся мне, ты многое забыл из того, чему он тебя учил. Нет никакого толку от того, чтобы проверять под кроватью сейчас, да и позновато уже". Она склонила голову на бок, не сводя с меня взгляда. «Выходит, я и впрямь могу ему пригодиться». Чейд тихо проговорил. «Пожалуйста, сядь с нами за стол». Он прочистил горло и перевел взгляд на меня. «Хотел бы я не опоздать. Но раз уж мы все здесь, можем обсудить дело вместе». Это было подобие извинения за то, что он не подготовил меня к происходящему, хотя я по-прежнему не понимал, что происходит». Почему-то он не захотел переговорить об этом при помощи силы. Но если Ридл знал, то и Нетл узнает, а Король Диютифол, видимо, нет. Я выкинул из головы эти мысли. Надо сосредоточиться на том, что здесь и сейчас. Я следил за девушкой. Она встала, принимая приглашение Чейда. Двигалась она как кошка, хотя и покачивала бёдрами, пока шла к столу. Если бы у неё на юбке были колокольчики, они бы звенели при каждом шаге. Я попытался поймать взгляд Чейда, но он избегал смотреть мне в глаза. Так что я изучил незнакомку, пока она пересекала комнату. Она не выглядела опасной, однако и безвредной, как самые опасные из моих знакомых, тоже не казалась. Она выглядела обычной, но себе на уме. Нет, не просто себе на уме. Она едва не лопалась от самодовольства. Она шла точно кошка с полужевой птичкой в зубах, готовая в один миг отпустить свою добычу ради удовольствия и снова её сцапать. Я вдруг понял, от чего она казалась знакомой. Её черты безошибочно указывали на кровь видищих. Я привык подмечать их в мужчинах и своего рода. Нетл теперь была похожа на мать больше, чем на меня, но эта девушка, несмотря на женственность облика, была похожа на Верити. И странное дело на меня самого. Мой разум лихорадочно попытался наметить линию моего поведения по обрывкам сведений. Урождённая видеющая, моложе дьютифула, но слишком взрослая, чтобы оказаться его дочерью, и точно не моя. Тогда чья же? Комната как будто покачнулась. Откуда взялся этот побег на родовом древе? Я ждал, пока один из них заговорит. Я с удивлением наблюдал как неспешно она идет к столу, вздумая я так тянуть время, Чейд за это нахальство в лучшем случае отвесил бы мне за трещину. Но ей он позволил подобное. Над этим стоило поразмыслить. Как только она села, Чейд сказал «Докладывай». Она бросила на меня взгляд, а потом сосредоточила внимание на Чейде. «Он небрежен», — сказала она презрительно. «Его маскировка просто смехотворна». Я врезалась в него дважды, прежде чем он меня заметил. Подобраться к нему было донелепости просто. Высматривая тебя, он забыл обо всём, ана стрельнула в меня глазами, словно провоцируя на ответ. Я могла его убить три раза подряд, накачать наркотиком или обчистить карманы. Хм, обидно. Очень сомневаюсь. Здаётся мне это самый жалкий доклад, какой я только слышал. Она вскинула брови. Все необходимые сведения я сообщила. Склонив голову на бок, девица взглянула на моего старого наставника и уточнила, если бы лорду Чейду понадобилось больше деталей, он бы о них попросил. Говоря, она встала и обошла стол, приблизившись ко мне. Я вывернул голову, глядя на нее снизу вверх. Она очень уверенно обратилась к Чейду. «Скажи ему, чтоб позволил мне прикоснуться к себе». Я многозначительно посмотрел на старого наставника. «Это безопасно», — сказал он. «А на свой человек». В обоих смыслах, ясное дело, поддакнул я и услышал, как она тихонько охнула. Я не знал, попал ли в цель или просто удивил незнакомку. Я сидел спокойно, но волк глубоко внутри меня вздыбил шерсть и тихонько зарычал, Я почувствовал её лёгкое прикосновение к задней части воротника, потом к плечу рубахи. Она наклонилась, чтобы коснуться моего бедра, а потом я ощутил, как её рука прошлась по моим рёбрам. Тогда она убрала пальцы, ткань рубахи ненадолго потянулась за ними. Потом она положила на стол булавки. Их было 6, каждая длиной менее чем полпальца, с головкой в форме маленького зелёного паучка. Если бы я ткнула одну из них хоть чуточку сильнее, они бы проткнули кожу. Она наклонилась ближе над моим плечом и прошептала мне на ухо. Любую из них можно было смазать ядом или сонным зельем. Ты бы завалился перед очагом, как еще один сонный пьяница, но никто бы не сумел тебя разбудить. «Я же предупреждал», — сурово проговорил чей-то. «Эти пауки...» числаве, какого не может себе позволить ни один тайный убийца. Никогда, слышишь, никогда не оставляй следов, которые могли бы навести на тебя. Я разочарован, она ощетинилась, получив выговор. В этот раз я их использовала просто для того, чтобы доказать, что именно я их оставила, а не какой-то шпион или убийца, посланный раньше меня. Я бы ни за что не употребила их на секретном или важном задании. «Сегодня они мне понадобились, чтобы подтвердить мой доклад. Он беспечен». Ее презрение обжигало. Она стояла позади, чуть слева от меня, и небрежен. Любой мог бы его убить, и его ребенка. Сам того не ожидая, я вскочил и перевернул стул. Я не был таким проворным, как когда-то, но все равно оказался проворнее этой девушки. Она грохнулась спиной на пол и... Моя левая рука схватила ее правое запястье с маленьким ножом, который она выхватила в падении. Мой правый большой палец был в выемке на ее горле, вдавленный глубоко и сильно. Мои пальцы вжимались в заднюю сторону ее шеи. Она оскалила зубы, и ее устремленные на меня глаза вылезли из орбит. И только тогда я осознал, что над нами стоит чей-то. — Прекратите оба! Я не за этим вас свел! Если бы я хотел кого-то из вас убить, придумал бы более надёжный и тихий способ, чем натравливать друг на друга. Я убрал большой палец от горла девицы и одновременно выбил нож из её руки. Поднимаясь на ноги, отпрыгнул назад и тем самым оказался вне пределов лёгкой досягаемости. Ещё шаг назад, и у меня за спиной оказалась стена, а они оба были как на ладони. Я надеялся, что ни один из них не видит, какой ценой мне это далось. Я дышал медленно и ровно, хотя сердце у меня колотилось, а легкие требовали больше воздуха. Я ткнул пальцем в девчонку, не смей угрожать моей дочери. «Я не угрожала», — проговорила она гневно, с давленным голосом, а потом поднялась на ноги, цепляясь за стул. «Я отвлекся от нее и требовательно спросил у своего старого наставника, зачем ты подослал ко мне убийцу?» «Я не подсылал», — возразил он с большим недовольством, — Я обошёл вокруг стола, возвращаясь к своему стулу. Мне не приказывали тебя убить, только проверить твои слабости. Это было маленькое испытание, встряла девчонка. Она со свистом втянула воздух и обвиняющим тоном прибавила, прежде чем с трудом выпрямиться и сесть на стул, и ты его провалил. Хоть мне и хотелось возразить, я не мог. Я обратился к Чейду. Ты уже один раз так делал. когда Би было всего несколько дней от роду. Чейт и бровьи не повел в каком-то смысле, только в тот раз я прислал мальчишку, который, как я и подозревал, оказался негодным для обучения. Это мы и хотели тогда, в числе прочего, проверить. Я нашел ему другое применение, как ты и посоветовал. Я сам виноват. Он и впрямь был не готов к встрече с тобой. А я готова, с тихим довольством проговорила девчонка. «Не зазнавайся!» Вилел ечет. Придержи язык. Ты дразнишь человека, который минуту назад мог быстро тебя убить. Что за бестолковое поведение? Ты настроишь его против себя и никогда не сможешь с ним работать. Не дрогнув, я холодно сообщил старику: "Я больше не занимаюсь такой работой. И мне сейчас нет нужды ждать угрозы от каждого встречного". Разве что ты сам как-то вызвал в жизни такие угрозы? Он скрестил руки на груди и откинулся на спинку стула. "Фитц, прекрати вести себя как засранец и возвращайся за стол. Упомянутые тобой угрозы никуда не подевались, уж ты-то должен понимать. Ты сумел отстраниться от большей части опасности, и это сработало. Почти все, кто догадался, кто ты такой, или не настроены по отношению к тебе враждебно, или в последнее время не имеют причин желать тебе смерти, Но когда у тебя появился ребёнок, всё изменилось. Я-то думал, ты это понял и принял меры предосторожности. В первый раз, когда я тебя проверил, ты как будто был в курсе опасности. Но Нетл сказала мне, что ты увяз в скорби и что девочке по всей видимости понадобится особая защита до конца её жизни. И тогда я решил предложить тебе помощь, раз уж ты в ней нуждаешься. Я укрепился в своей правоте, когда она упомянула, что ты, возможно, отошлёшь ребёнка в Олений замок или сам туда вернёшься. У меня нет намерения возвращаться в Олений замок, и мне не нужно, чтобы кто-то помогал мне защищать себя или Би. Я был в ярости из-за того, что он назвал меня фитцем при этой девчонке. Неужели я оговорился? В последнее время мне угрожали только те, кому, как я считал, можно доверять. Чейт бросил на меня взгляд. Он как будто о чём-то просил, но я не понимал о чём. То, что он сказал вслух, не соответствовало выражению лица. Я знал, что ты так ответишь. Поэтому и подослал перва шун, чтобы во всём убедиться, и убедился. Риддл предупредил о своём появлении стуком в дверь, а потом открыл её плечом и вошёл, неся поднос с полной тарелкой и кружком. Он окинул комнату быстрым взглядом темных глаз, заметил мою стойку, перевернутый стул и угрюмое лицо девчонки. Слегка нахмурился, но ничего не сказал. Водрузив тяжелый поднос на стол, он проговорил, — Я принес побольше, чтобы хватило на всех. Это ведь наши гости, верно? Наклонившись, он поднял упавший стул и любезно предложил девушке присесть. — Давайте поедим, прежде чем продолжить разговор, — предложил чей-то. Я неохотно подошел к столу. Моя уязвленная гордость ныла. Мне не нравилось, что Чейт рассказал этой незнакомке так много про меня, тогда как я о ней знал так мало, не считая догадок. Он произнес в ее присутствии мое имя. Я лишь понимал, что она из нашего рода. Сколько ей лет, кто ее мать, как давно Чейт ее обучает. Она благородного рождения, с полагающимися связями в обществе. Почему ж тогда он вдруг захотел нас ввести? Ибо намерение Чейда явно заключалось в том, чтобы поселить её в моём доме, по-видимому, в качестве телохранительницы Би. Ну, в каком-то смысле похвальная идея, если бы моей девочке и впрям требовалась охрана. Рядом с Пэшенс всегда была Лесси, и никто не удивлялся тому, что за супругой принца Чивола всюду следует служанка. Никто не находил странным, что кружевница Леси всё время таскает с собой корзинку с рукоделием, а в ней длинные спицы. Леси следила за Пэшенс, оберегала даже после того, как убийцы сумели прикончить её мужа. В пожилом возрасте они поменялись ролями. И Пэшенс с любовью ухаживала за своей служанкой в кавычках до её последних дней. Но я сомневался, что у этой девчонки подходящий характер. Насколько я мог видеть, она была как раз в том возрасте, когда девушки идут в горничные или няне, но не похоже было, что подобная роль ей по нраву. Ее способность действовать незаметно впечатляла, но в драке она не смогла бы положиться ни на мышцы, ни на вес. В Оленьем замке ее явное родство с видящими привлекло бы слишком много внимания. Там она не сможет ни за кем шпионить. Но главное, я сильно сомневался в том, что мы поладим до такой степени, что я смогу доверить ей свою дочь. И мне не нравилось, что Ридл по-прежнему поглядывал на неё с удивлением и опаской. Он явно знал о планечейде так же мало, как я. Он был с этой девушкой не знаком. Я не мог понять, осознаёт ли он, что она в родстве с королевской семьёй. Я сел напротив неё. Ридл первым делом направился к ней, поставил перед ней полную тарелку. С учётом того, как мало у него было времени, он отлично справился с поручением. На тарелке лежали толстые ломти горячего мяса, только что срезанные с жарящейся туши, покрытые красивой коричневой корочкой поджарившегося жира, картошка, форустящие печёной кожуре с хвойной трещиной, в которой проглядывала белая мякоть, и тёмно-коричневая подливка. Рядом ломти тёплого хлеба и горшочек с бледно-жёлтым маслом. Простое, но щедрое ужин. Ишон громко сглотнула, увидев всё это перед собой. Аппетит у неё был здоровый, и она не стала ждать остальных, схватила вилку и нож и принялась за еду. Ридл вскинул брови при виде такой детской невоспитанности, но ничего не сказал, выставляя тарелки для Чейда, меня, а потом и для себя. Он также принёс чайник с чаем и четыре чашки. Вернувшись к двери, Ридл запер её на задвижку, а потом сел с нами за стол. Ел он с аппетитом, чей по стариковски привередливо рассматривал каждый кусочек. Что касается меня, я признавал, что еда хорошая, но мысли мои были так заняты другим, что я почти не чувствовал вкуса. Я пил горячий чай и наблюдал. Чай был молчалив. Его пристальный взгляд перебегал с меня на девчонку, которая зная себе уминала угощение. К концу трапезы мой учитель стал выглядеть лучше. Шун ела с очевидным удовольствием, сосредоточенно. С вотивчайника она наполнила свою кружку, не спросив, хочет ли кто-то из нас пить, без колебаний забрала последнюю картофелину с блюда, а когда всё съела, откинулась на спинку стула и издала громкий, сытый вздох. Когда Ридол начал собирать и складывать пустые тарелки обратно на поднос, я спросил старого убийцу без обиняков: Ты научил меня докладывать, ничего не упуская, давать тебе полную картину того, что я узнал. После того, как мы разбирались с фактами, наступал черёд предположений. Но сегодня ты обрушил мне на голову сюрприз, ничего не объяснил и ждёшь, что я покорно приму происходящее без вопросов. Да что это тобой такой, старик? Чего ты хочешь? Или не притворяйся, что всё затеял ради того, чтобы эта пиголица стала телохранителем сы моей дочери. Ну ладно, Чейт откинулся на спинку стула и перевёл взгляд с меня на Шун, а потом на Ридла. Ридл ответил ему таким же пристальным взглядом: "Мне уйти?" В его голосе ощущались ледяные нотки. Чейт взвесил ответ так быстро, что пауза была почти незаметна. "Не вижу смысла. Ты уже и сам понял, что к чему". Ридл покосился на меня и предположил: Ты хочешь отправить эту девушку к тому, чтобы он защитил её ради тебя? Мышцы в уголках его рта дрогнули. Весьма точная догадка. Я посмотрел на Шун, она пришла в смятение. Такой поворот явно оказался для неё неожиданностью. Её распирало от гордости за то, что Чейт поручил ей первое настоящее задание, и вдруг выясняется, что на самом деле её гонят из-за ленивого замка. Возможно, из-за того, что она доросла до того возраста, когда только слепой не понял бы, что перед ним видище. Нет, оленей замок ни при чем. Если бы она жила там, Риддл бы про нее знал. Откуда же она? Я увидел, как Шун выпрямилась на своем стуле. Глаза ее сверкали от гнева. Она открыла рот, чтобы заговорить, но я оказался быстрее. — Мне надо знать, кто она такая, прежде чем я ее приму, — сказал я напрямиком. Ну тоже видишь, из какой она семьи. Я заметил, когда до тебя дошло, как это случилось. А задача нас спросил я. Ну, обычным образом, пробормотал Чейт, вид у него был смущённый. Это стало для Шун последней каплей. Она тряхнула головой так, что заплесали по плечам тёмно-рыжие кудри, заговорила с Протлаци почти обвиняющим тоном: Моей матери было 19, когда она посетила Олений замок со своими родителями, приехав на весенний праздник. После того, как они вернулись домой, обнаружилось, что она ждёт ребёнка, меня. Спустя пару лет после моего рождения родители сумели найти ей мужа. Я осталась с ними, они меня вырастили, точнее, растили, пока 2 года назад не умер дедушка, а через 6 месяцев после него и бабушка. Тогда-то я и отправилась жить с матерью. Только вот её муж испытывал ко мне отнюдь не отцовские чувства, а мать, вместо того, чтобы разгневаться на него из-за полтаядных взглядов и шеловлевых ручёнок, рассердилась на меня и стала ревновать. И в конце концов отослала в Аленей замок вместе с запечатанным письмом, адресованным старой королеве. И та передала тебя под опеку лорда Чейда. Это было не очень-то похоже на Кетрикин. Нет. Шон бросил взгляд на Чейда. Он свёл кончики пальцев, его плотно сжатые губы свидетельствовали о том, что моему наставнику не нравится её рассказ, но он понимает, что любые попытки её прервать будут бесполезны. Она упёрлась одним локтем о стол, изображая безопасность, какой не чувствовала. Я видел, как напряжена её шея и рука, сжимавшая край стола. Меня с письмом перехватили очень быстро после того, как я покинула дом матери и доставили к лорду Чейду. Он взял меня под свою опеку и поместил в предположительно безопасное местечко, и с той поры сделался моим защитником. В ее голосе чувствовалось негодование, но из-за чего? Я мысленно отметил слово «предположительно». Может быть, наконец приблизились мы к сути того, почему она оказалась здесь, и все же я ничего не узнал о том, кто ее отец. Может, черты видящей она унаследовала от матери, или все же от отца? Сколько поколений назад возникла связь? Ридл чуть поёрзал на своём стуле. Нет, это не он перехватил девочку. Знал ли он, кто это сделал? Но я чувствовал, что он так же, как и я, собирает сведения по крупицам. И ведь это первая его встреча с Шун. Где Лурч Чейд её держал? Угрюмая ухмылка Чейда свидетельствовала о том, что ему не очень-то нравится то, как Шун делится подробностями.